Клава сто пятое. Нажав на отбой, доктор Матео Валеро, директор суперкомпьютерного центра Барселоны, неверными шагами направился в главный нэв часовни Тора Херона, чтобы еще раз посмотреть на знаменитый двухэтажный компьютер Эдмунда Кивша. Утром Валеро узнал, что ему предстоит стать опекуном фантастической машины Ивэйв.、E、Радостный трепет, вызванный этой вестью, только что улетучился. После отчаянного звонка американского профессора Роберта Лэнгдона профессор рассказал историю, которую еще вчера утром Валеро считал бы научной фантастикой, но сегодня, посмотрев презентацию открытия Кирша и узнав возможности его суперкомпьютера, директор центра склонен был верить, что в рассказе профессора есть доля истины. Лэнгдон рассказал ему историю невинности, историю безгрешной чистоты машины. которая четко выполняла поставленные перед ней задачи всегда до полного завершения. Валеру изучал эти машины всю жизнь и со временем понял, что общаться с ними все равно, что танцевать на тонком льду, прощупывать их потенциал надо очень бережно. А главное надо знать, как поставить задачу. Валеру не раз предупреждал, что искусственный интеллект развивается стремительно и его взаимодействие с миром людей необходимо жестко контролировать. Но это казалось совершенно неприемлемым большинству титанов ИТ-индустрии в эпоху новых удивительных возможностей. Кроме того, если отбросить в сторону восторги по поводу инноваций, работа с искусственным интеллектом приносит огромные прибыли, и ничто не размывает границы этических норм быстрее, чем человеческая жадность. Валеро всегда восхищался дерзким талантом Кирша, но, похоже, в этом случае Эдмунд повел себя слишком безвредно. Не поставив перед своим последним творением никаких ограничений, творением, с которым мне не суждено уже познакомиться, констатировал про себя Валеро. Как объяснил Лэнгдон на своем Иваев,、e、Эдмунд установил невероятно продвинутую программу искусственный интеллект Уинстон, которая должна самоуничтожиться в 13:00 на следующий день после смерти своего создателя. По настоянию Лэнгдона. Валеро проверил систему и через несколько минут подтвердил, что солидная часть базы данных компьютера E-Wave исчезла именно в это время. Данные обозначены в системе как стертые, то есть не подлежащие восстановлению. Эта новость немного успокоила Лэнгдона, и все же американский профессор настаивал на встрече, чтобы как можно скорее обсудить детали. Они договорились увидеться завтра утром в лаборатории. В принципе, Валеру было понятно желание Лэнгдона немедленно рассказать публике о случившемся. Люди должны знать, что такая проблема существует. Беда в том, что никто ему не поверит. Все следы программы Кирша стертые, вместе с записями о коммуникациях и поставленных задачах. К тому же творчество Эдмунда настолько опережало свое время, что Валера уже сейчас предчувствовал, как его коллеги из зависти от невежества или чувства самосохранения начнут обвинять Лэнгдона в том, что он выдумал всю эту историю от начала до конца. И еще реакция общественности. Если выяснится, что Лэнгдон говорит правду, тогда компьютер и вейв в глазах обывателей станет монстром, почище Франкенштейна. А отсюда уже недалеко до факелов и вилл. Или того хуже? В наши дни бесконечных терактов кто-то может запросто взять и взорвать всю часовню, а себя объявить спасителем человечества. Доктору Валеро предстояло много всего обдумать перед встречей с Лангдоном, но сейчас так или иначе он должен сдержать обещание, по крайней мере, пока у них нет ответов на многие вопросы. С ощущением непонятной грусти Валеро позволил себе еще раз взглянуть на волшебный двухэтажный компьютер, прислушался к его тихому дыханию. Эти насосы прогоняли хладагент через миллионы клеток огромной машины. Он прошел в энергоотсек, чтобы начать полное отключение всей системы. Внезапно, впервые за шестьдесят три года жизни у него появилось странное импульсивное желание помолиться. Лэнгдон стоял на самой высокой площадке возле крепости Монжуик и с крутового обрыва смотрел вниз на далекую гавань. Налетел порыв ветра, и на миг он почти потерял равновесие. Душевное равновесие тоже оставляло желать лучшего. Несмотря на заверения директора суперкомпьютерного центра, Лэнгдон никак не мог взять себя в руки. Бодрый голос Уинстона эхом звучал в голове. До самого конца суперкомпьютер Эдмунда, говорил с Лэнгдоном спокойно и без эмоций. Меня удивляет ваша негативная реакция, профессор, – сообщил Уинстон. Особенно, если вспомнить, что ваша собственная вера основана на куда большей эптической неопределенности. Прежде чем Лэнгдон успел ответить, на дисплее смартфона Эдмунда появилось СМС-сообщение. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Евангелие от Иоанна. Глава третья, стих шестнадцатый. Ваш Бог принес в жертву собственного сына, продолжал Уинстон, да еще и обрек его на длительные страдания на кресте. Я же мгновенно и безболезненно прекратил мучения умирающего человека и одновременно привлек внимание мира к его величайшему открытию». Обливаясь потом в жаркой кабинке, Лэнгдон слушал, как Уинстон холодно и последовательно оправдывает свои чудовищные поступки. «Борьба Эдмонда против Пальмарианской церкви, — объяснил Уинстон, — вдохновила его на то, чтобы найти и нанять адмирала Луиса Авиллу. Давний адепт этой секты, в прошлом алкоголик и наркоман, Лучший кандидат на то, чтобы заморать репутацию Пальмариан. Уинстону не составило никакого труда сыграть регента. Всего лишь несколько звонков, смс-сообщений и перевод кругленькой суммы на банковский счет Авилы. В действительности Пальмариане были вообще не причем и не принимали никакого участия в ночном заговоре. Нападение Авилы на Алленгдона на лестнице в соборе, уверял Уинстон, произошло совершенно непредвиденно. Я отправил Авилу в собор за оградою Фамиля, чтобы его поймали, объяснил Уинстон. Я хотел, чтобы его схватили, тогда он бы рассказал свою жалкую историю, и это вызвало бы еще больше интерес к открытию Эдмунда. Я велел ему войти в собор через восточный служебный вход, где, как я выяснил, укрылась полиция. Я был уверен, что Авило точно выполнит указание, но он вместо этого решил перелезть через ограду, наверное, почувствовал, что полицейские близко. Примите глубочайшие извинения, профессор. Люди иногда непредсказуемые, в отличие от машин. Лэнгдон уже не знал, чему верить. Последнее заявление Уинстона казалось ужаснее всех. После встречи с религиозными лидерами в Монтсерате мы получили сообщение с угрозами от Вальдспина, рассказывал Уинстон. Епископ предупредил, что два его друга сильно встревожены и собираются сделать публичное заявление, чтобы дискредитировать открытие Эдмунда и исказить его смысл. Прежде чем мир увидит презентацию, сами понимаете, этого нельзя было допустить. Лэнгдона затяжнило. Кабинка раскачивалась, а он по-прежнему пытался привести мысли в порядок. Эдмунду следовало вписать еще одну строку в твою программу, сказал он. Не убий. К сожалению, это не так просто, профессор, ответил Уинстон. Люди учатся не по заповедям, а на примерах. Судя по вашим книгам, фильмам, сводкам новостей и древней мифологии. Человечество всегда чествует тех, кто принес себя в жертву ради великого блага. Иисуса, например. Уинстон, что-то я не вижу здесь никакого великого блага. Нет? Голос с британским акцентом звучал по-прежнему ровно. Тогда позвольте задать вам следующий вопрос: в каком мире вы хотели бы жить? Без технологий или без религии? Вам было бы лучше без медицины, электричества, антибиотиков, развитых транспортных систем? Или без религиозных фанатиков, воюющих за выдуманные сказки и воображаемых духов. Лэнгдон промолчал. Мое мнение точно отражает эта строка. Религии тёмных больше нет, царит блаженная наука. Стоя в одиночестве на стене крепости, Лэнгдон смотрел вниз на сияющую воду и внезапно ощутил страшную оторванность от мира. Он поспешно спустился по каменным ступенькам в раскинувшийся рядом сад, вдохнул волшебный запах сосен и синей горячавки, отчаянно стараясь забыть голос Уинстона. Здесь, в окружении цветов, Лэнгдон вдруг заскучал по Амбре. Захотелось позвонить ей и рассказать о во всем, что произошло в последний час. Он вытащил из кармана телефон Эдмонда, посмотрел на него и понял, что звонить ей не будет. Это подождет. Принцу и Амбре нужно побыть вдвоем. Взгляд случайно упал на иконку W на экране. Буква стала серой. Иконку пересекало сообщение об ошибке. Контакт не существует. И все же Лэнгдон чувствовал себя неуютно в компании смартфона. Он никогда не страдал паранойей, но теперь точно знал, что никогда больше не сможет доверять этому устройству. Неизвестно. Какие еще возможности таятся в его запрограммированных недрах? Лэнгдон шагал по узкой тропинке, оглядываясь по сторонам, и наконец заметил небольшое скопление деревьев. Продолжая думать о Бедмонде, еще раз посмотрел на телефон и аккуратно положил его на плоский камень. Потом, словно совершая ритуальное действие, поднял над головой тяжелый булыжник и со всей силы обрушил на аппарат. Смартфон разлетелся на десятки мелких частей. Выходя из парка, Лэнгдон выбросил их в мусорный бак и направился к спуску с горы. Теперь он чувствовал себя немного легче и почему-то немного человечнее.